Глава пятая. Случайность. Глухой считает танцующих безумными. Виктор Шкловский. В подобном бестолковом, бессмысленном и безрезультатном режиме прошло четыре дня. Чем дольше я пыталась играть словами, искать обходные пути и варианты, тем отчетливее понимала собственное бессилие. Никаких вариантов с более-менее безвредными провокациями я не видела, все сводилось к неким агрессивным акциям с участием одержимых. Из относительно безобидных была идея запустить кого-то из них, совершенно конкретного кого-то из них в скопление варов без плаща и посмотреть, как те будут реагировать на человека без подобной одежды, на которого, тем не менее, не действуют их силы. Но предлагать подобное я не стала. Во-первых, опасалась, что Ветров преувеличивает собственные способности, но, как это часто бывает с мужчинами, особенно с подобными мужчинами, все равно полезет доказывать свою правоту. Во-вторых, даже если одержимые в самом деле настолько безразличны к гравитонным воздействиям, нет никакой гарантии, что у местных не существует другого способа отправить его на тот свет. Ну и в-третьих, я все-таки опасалась реакции. Для предсказания ее с достаточной достоверностью опять же не хватало информации. Мысли в итоге бегали по кругу, и теперь уже я не в попад, отвечала на вопросы одержимого, а порой даже раздраженно отмахивалась. Но отдать ему должное, ротмистер явно старался меня лишний раз не дергать и не отвлекать. Наверное, так и вернулись бы мы с пустыми руками, но бог, кажется, меня услышал. Правда, ситуацию изменил со свойственным ему черным юмором. Мы сидели в ставшей привычной комнате для разговоров, под конец даже ветров, устал изображать статую и присаживался на краю скамейки, когда события пошли не по привычному сценарию. Открылась дверь, и в нее скользнули трое варов. Мой собеседник резко поднялся, а потом вдруг кулем рухнул на пол. Из-под задравшейся полы стали видна щиколотка и узкая стопа, затянутая в хорошо знакомый белый эластик комбинезона. вы следовать мы резко скомандовал тот и строится что шел впереди одержимый плавно встал отчетливо качнувшись в мою сторону и я готова была поклясться что видела как из под плащана мгновение тонкими щупальцами высунулись клочья черной дымки ветров нет обратилась я к мужчине без моей команды никакой эвакуации пояснила уже подробней «Это плохая идея», — коротко буркнул он, но послушно пристроился рядом. «Это единственный шанс», — отрезала я, и мы замолчали. Трое плащей вели нас конвоем, один впереди, двое позади. Вели недалеко, но не к тому причалу, через который мы попали внутрь. Да и шар, куда мы проследовали за главным конвоиром, был ощутимо больше тех, в которых нам доводилось летать прежде. За время пути вары не перекинулись ни словом, а я лихорадочно соображала. Хотя и отдавала себе отчет, что это не больше, чем гимнастика для ума. В это было трудно поверить, но своего товарища они, похоже, убили. Почему-то у меня сложилось четкое ощущение, что к нашим ногам упал именно мертвец, неоглушенный вар. Это был первый известный мне случай, когда один из плащей убил другого. Насколько показывали осторожные наблюдения, не наши, соседи. Плащи никогда не воевали между собой. Или делали это так, что окружающим было незаметно? Вдвойне странно, почему при этом не убили нас. Очевидно, мы для чего-то понадобились, но для чего? На опыты? Вары сроду никогда так подробно не интересовались нашими организмами, да и вообще нами. Пытаться шантажировать наше правительство? Еще более неожиданно, потому что до сих пор им не было никакого дела до людей и нашего правительства. А если нет, то для чего? Съесть? Показательно казнить? Использовать в каком-то загадочном ритуале? Мы явно стали первыми свидетелями некой... Разнородности местного общества, наличие противоречий. Раньше вары воспринимались чуть ли не как коллективный разум, слишком синхронным и общим было их желание отстраниться от окружающих. Может, причиной тому высокая кастовость этого общества? Прежде к общению с инородцами и к межпланетным перелетам допускались только прошедшие соответствующий инструктаж индивиды. Это здорово походило на правду, если подходить к варам с человеческими мерками. Или, может быть, раскол в обществе наметился относительно недавно? Тогда какой раскол? Желают ли эти бунтари контактов с другими расами или, напротив, настроены агрессивно и стремятся очистить Вселенную от примитивных видов? Пока я размышляла и строила гипотезы, Гротая путь, события совершили еще один странный поворот. Транспортный пузырь явно намеревался причалить к запретной прежде синей башне. От нетерпения я даже закусила губу, в сотый раз проверив, идет ли фиксация происходящего напрямую в ней рачип. На мгновение стало страшно, причем не от туманности перспектив, а от мыслей, что Ветров мог руководствуясь собственными параноидальными инструкциями уже унести меня отсюда. Что бы ни происходило, это явно была та самая случайность, та воля проведения, на которую землянам оставалось уповать в общении с плащами. И мне в данный момент было не так уж принципиально, куда нас ведут и чем все это кончится». Важно было увидеть как можно больше и потом как-то суметь передать информацию домой. В этой связи утешало, что уничтожить нейрочип довольно сложно, даже если очень постараться, а вары, скорее всего, вообще не знали о его существовании. К тому же, на планете, где этих чипов всего два, найти один будет несложно. Оставалось надеяться, что если Ветров в ключевой момент не успеет вытащить нас из этой передряги, и мы ее не переживем, в процессе расследования инцидента мое начальство все-таки сумеет добыть нужную информацию, хотя бы даже с помощью других одержимых. Стыковочный коридор в синей башне мало чем отличался от всех виденных ранее, а вот помещение, куда нас привели в итоге, вновь удивило. Это был очень большой зал традиционной круглой формы с плоским куполом, вот только пол был выполнен в виде гораздо более глубокой, чем в прочих местах в воронке с достаточно крутыми скатами. Стоять и ходить по ним было возможно, поверхность не скользила под ногами, но это было не слишком-то удобно. Расцветка была типичная, с градиентом, вот только выбор цветов был немного неожиданным. Он изменялся от светло-голубого, почти белого, в центре воронки, где располагалась плоская белая площадка метров в пяти в диаметре, к насыщенному чернильно-синему в середине потолка. А еще здесь было людно, даже очень. На скатах воронки группами и поодиночке стояли вары в своих одинаковых плащах, наверное, несколько сотен. Судя по тихому шелесту вокруг, они тихонько переговаривались, и это тоже было странно. Разговаривали между собой они редко. Впрочем, может быть, избегали они этого в присутствии людей, потому что боялись сказать лишнее? я инстинктивно подалась ближе к своему спутнику не из страха перед толпой, а из опасения потеряться. Среди долговязых фигур палачей Ветров выделялся некоторой массивностью, но это вблизи, а стоит отойти на несколько шагов и найти его среди прочих будет невозможно. Вместе с конвоем мы спустились к самому низу воронки. Здесь, как и в университетской аудитории, Во время сложного экзамена основная масса присутствующих норовила рассредоточиться по периферии. Возле глинцевито белого диска стояло всего несколько варов, а сама его поверхность была пуста. Конвой остановился в метре от центрального круга, предводитель сопровождения молча двинулся назад, а двое других встали по бокам от нас. «Стоять! Ждать!» Неприятным лающим голосом велел тот, что слева. Мы, впрочем, ничего другого предпринимать и не собирались. Я успокоилась тем, что нас не пытались разделить, да и отправлять на тот свет не торопились, и с интересом оглядывалась по сторонам. Похоже, основные события, ради которых мы собрались здесь, еще не начались, и рекомендация «стоять, ждать» была общей для присутствующих. Попытка прислушаться к тихому шушуканью тоже ничего не дала. Форма залы создавала причудливые искажения звука, сливая отдельные слова в монотонный шум. Некоторое время ничего не происходило, но ждать пришлось недолго. Минут через пятнадцать наметилось шевеление, и с небольшим интервалом времени в зал с двух сторон вошло пятеро плащей. Трое с одной стороны, двое с другой. Не знаю, был ли среди них наш конвоир, но исходящую от них уверенность и спокойствие ощущали даже мы. Все пятеро, спокойно и невозмутимо, спустились к нам и собрались неподалеку в небольшую группу, о чем-то тихо переговариваясь. Еще через пару минут из другого прохода появился новый участник собрания, и присутствующие как по команде затихли. К середине зала этот новенький спускался с той же невозмутимой неторопливостью, что и прочие. но в окружающем мире отчетливо ощущалось нарастающее напряжение, тревога толпы. Кажется, появление новоприбывшего то ли никто не ожидал, то ли всерьез в него не верил, а то ли, наоборот, очень его ждали. А я вдруг задумалась, как эти существа умеют так легко узнавать друг друга в своих одеждах. И вообще, как различают, если у них нет такого понятия, как имя. «Ты звать, я прийти», — спокойно произнес этот новоприбывший. Ему навстречу шагнул один из пятерки и, плавно, скользя к круглой площадке, ответил. «Я хочу!» Последовавшее за этим сложное слово я не знала, но постаралась запомнить и еще больше насторожилась. Выйдя в центр круга, вар глубоко вздохнул и замер а в следующее мгновение я вздрогнула от неожиданности. С его плеч упал плащ. Осел серебристым облачком у ног, скользнул будто живой по глянцевой поверхности диска и то ли заполз, то ли втянулся в незаметную глазу щель между ним и поверхностью пола. А мужчина остался стоять, неподвижный и белый, как мраморная статуя. Белый комбинезон облегал худощавую фигуру. Почти белая кожа с тонкими голубоватыми прожилками вен мерцала, будто припудренная перламутром. Короткие волосы были настолько белыми, что казались ненастоящими и лежали очень странно, зачесанные назад аккуратными волнистыми прядками, как нарисованные или вырезанные в камне». Глаза, обрамлённые такими же белыми ресницами, были закрыты. Ноги на ширине плеч, руки по швам. Так он стоял несколько секунд, медленно, размеренно дыша, а окружающие почему-то не проявляли к нему никакой агрессии. Наоборот, тоже замерли, кажется, пристально и жадно наблюдая за происходящим. Потом он начал двигаться. Шаг вперёд, шаг назад. Снова шаг вперед, два шага назад. Размеренно, плавно, и в каждом движении чувствовалась его не единожды отрепетированная выверенность. А самое главное, каждый шаг отличался от предыдущего положением стоп, коленей, корпуса, скоростью и паузами. И каждая из этих мелочей явно имела смысл. Постепенно, в движений, начало вовлекаться все тело. Шаг, взмах руки, положение головы и наклон корпуса. Идеальный контроль над собой. На такое не был способен ни один человек, и даже наши сложные совершенные машины не смогли бы приблизиться к подобному, разве что голограммы. Просто потому, что все мы имели вес и инерцию, были привязаны к земле под ногами, а Вар мог легко оборвать движение на середине, мгновенно изменить его направление. Он был невероятно пластичен, движения плавно перетекали друг в друга. Он как будто существовал в совсем другом мире с другими законами». Это походило на умопомрачительно сложный танец, который не нуждался в музыке. Не танец, нечто несравнимо большее, совершенное, высшее воплощение самого понятия движения. Остальные вары молча стояли и наблюдали за этим представлением, и мы тоже. Не знаю, как ветров, но я просто не могла отвести взгляда от тонкой белоснежной фигуры. В какой-то момент танцор вдруг вновь неподвижно замер, но на этот раз пристально и выжидательно глядя на того одиночку, который пришел последним. Несколько секунд тишины, и напротив первого мужчины остановился второй. Точно так же избавился от плаща, Вот только выдерживать паузу не стал. «Так они что, жестами общаются, что ли?» Вполголоса мрачно поинтересовался у меня над духом ветров, разрушая очарование момента. Я смущенно кашлянула. Залюбовавшись, я напрочь забыла, что вообще происходит и где я нахожусь. «Ну, жестами это назвать слишком примитивно?» осторожно возразила я. «Но, да, похоже на то, это многое объясняет», — со вздохом резюмировала я. Это действительно объясняло очень многое. И плащи, избавляющиеся от необходимости постоянно контролировать каждое свое движение и свою мимику, потому что выражения лиц явно как-то участвовали в этом странном диалоге наряду с частями тел. И простота, отрывочность их речи и представления варов о людях как о примитивных существах. Из всех знакомых видов я могла назвать только пару, представители которых могли похвастаться подобной точностью движений, и оба они относились к числу наименее изученных негуманоидов и неадекватную реакцию на людей и прочих подобных разумных. Бог знает, какие жесты у них что значат, Не надо быть провидцем, чтобы догадаться, насколько серьезно и щепетильно вары относятся к этому своему способу общения. Я не удивлюсь, если окажется, что у них именно жест обладает силой нашего написанного слова, и именно сделанное подобным образом заявление содержит самую важную информацию. А атмосфера вокруг сцены заметно накалялась. Тот, что был инициатором разговора, явно начинал злиться и проявлять агрессию, а его собеседник, между тем, оставался подчеркнуто спокойным. Зрители, на первый взгляд, сохраняли неподвижность, но я кожей чувствовала, что в зале не все так спокойно и ровно, как кажется. В настроениях толпы ощущался разброд, зрел какой-то непонятный стороннему наблюдателю конфликт, и причиной тому явно был спор двух танцоров, кем бы они ни были. «И что они говорят?» — задумчиво уточнила Держимый. «Если б я знала!» Я могла только удрученно развести руками. Для того, чтобы расшифровать целый язык, к тому же весьма сложный и необычный, нужно было много времени, соответствующего оборудования и специалистов. Они явно спорят, мне кажется молодой который начал первым нечто вроде бунтаря он агрессивен не пытается этого скрывать и явно ругается на своего старшего собеседника а тот наверное продолжает стоять на своем чтобы это ни было решают нашу участь хмыкнул ротмистер не исключено я пожала плечами но только в контексте какого то более важного вопроса Я не думаю, что из-за нас они собрались бы такой толпой и так распинались. Скорее, мы подвернулись под руку, то ли наглядным примером, то ли дополнительным аргументом. И мне почему-то больше нравится точка зрения вот того пожилого. Учитывая, что ни одного, ни другого ты в глаза не видела и сама не понимаешь, о чем речь, со смешком переспросил он. «Это интуиция, наверное». «Почему-то мне кажется, если победит первый, нас убьют. Очень может быть с особой жестокостью», — вновь тяжело вздохнула я. «Жалко, очень мало информации, невозможно понять, что именно происходит, хотя я не могу отделаться от ощущения, что это нечто политическое. Может, правда, а может, это призма личного опыта. Эти двое...» «Молчать!» — а вдруг раздраженно рявкнул конвоир, стоявший рядом со мной. Дальнейшие события уложились в какие-то доли мгновения, в два торопливых удара, подскочившего к горлу сердца. Дыхание перехватило, как будто следом за этой командой на меня должен был обрушиться тяжелый сокрушительный удар. Но тот не последовал одержимый неуловимо быстрым скользящим движением, оказался у меня за спиной, обхватил одной рукой и полой плаща, плечом закрывая от конвоира и тихо с отчетливой угрозой процедил. Следующий оторвать голова. Все произошло быстро и тихо, почти бесшумно, и я была почти уверена, что этой сцены никто не заметит. Однако вары оказались гораздо наблюдательнее, чем я ожидала. Часть внимания окружающих явно сосредоточилась на нас. Кажется, второй конвоир попытался повторить то же, что сделал первый, проигнорировав предупреждение. Напрасно. Я оказалась полностью окутана плащом своего охранника, так что наружу торчала только голова. Руки мужчины крепко обняли меня поверх плеч, не давая шелохнуться. По полу от одержимого квару скользнула плотная и удивительно контрастная тень в таком виде, напоминающая большую кляксу. Еще мгновение, и конвоир судорожно дернулся, агонически вытянулся всем телом, после чего осел на пол. Судя по положению тела и странно натянувшемуся капюшону плаща, Свою угрозу одержимой выполнил в точности. «Я был предупреждать». В повисшей плотной и неподвижной тишине низкий хриплый голос Ветрова, промодулированный переводчиком, прозвучал особенно отчетливо и даже зловеще. Чтобы не выругаться, пришлось раздраженно закусить губу. «Не время сейчас было скандалить между собой». Вот если выживем, тогда и выскажу одержимому собственное недовольство. Ох уж мне эти мужчины с их благородной прямолинейностью. Нет, я была благодарна ротмистру за защиту, но можно было обойтись без трупа. Почему, если отрывать, то сразу голову? И зачем вообще что-то отрывать? В конце концов, убивать меня этот страж явно не собирался. Можно было обойтись симметричным ответом. Спорщики на арене замерли. Вообще все вокруг замерли, весь мир на несколько секунд остановился, будто привыкая к какому-то резкому и неожиданному изменению. А потом присутствующие взбурлили оживленным шушуканием волнами подаваясь от нас в стороны. В шелести голосов чудились испуг, растерянность и недоверие. Старший из до сих пор не шелохнувшихся танцоров принял странную и даже почти забавную позу, согнув колесом спину, раскинул руки в сторону параллельно полу, став похожим на грифа стервятника. Но на окружающих эта поза произвела отрезвляющее воздействие. Перешептывания стихли, младший танцор достал откуда-то свой плащ и удивительно поспешно слился, смешавшись с толпой. Старший же, вытянув руки вдоль тела, скользящим шагом подошел к нам, замер на расстоянии метра с бесстрастным выражением лица, разглядывая обоих. Я чувствовала, как напрягся под этим взглядом ветров, кажется, готовый в любой момент повторить удар, но вар не спешил нападать. «Ты причинить смерть. Почему?» — проговорил инородец. Кажется, выражать эмоции в устной речи они не умели совершенно и, использовать для этого мимику, не привыкли. Но мне показалось, что на внезапную смерть сородича мужчина отреагировал любопытством. А вот чего в нем совершенно определенно не было, так это обиды или гнева. «А как же не тема для разговор?» — со смешком уточнил Ветров — вызвав у меня желание его стукнуть. «Ты уметь?» — спокойно уточнил Вар, опять использовав то странное слово, определявшее их разговор жестами. «Ветров», — одернула я, явно готового вступить в полемику одержимого. Тот на мгновение запнулся, явно борясь с раздражением и сдерживаясь от ругательств, после чего все-таки ответил на первый вопрос. «Он был пытаться бить. Я был предупреждать. Он был не слушать». «Был пытаться бить ты?» — уточнил танцор. «Нет, он». Ротмистер дернул локтями, видимо, указывая на меня. Было непонятно, почему он до сих пор не выпустил меня из охапки, хотя основная опасность миновала. Но я предпочла промолчать. В конце концов, Ничего столь уж предосудительного Ветров не делал, обнимал исключительно прилично, а мешать ему выполнять его работу, так как он сам считал нужным, я не хотела. Во всяком случае, пока он не мешает мне. Да и если уж совсем честно, мне самой так было спокойней. Я теперь окончательно убедилась в способности одержимого защитить меня от палачей и расстаться с этой защитой, пока была не готова. Вар некоторое время продолжал стоять неподвижно. Мы напротив него тоже. Потом мой капюшон как будто дернуло порывом ветра, срывая с головы. На мгновение стало очень страшно. Руки ветра возжали меня чуть крепче, а вокруг ощутимо потемнело, будто мы смотрели на мир сквозь плотную вуаль. Но больше ничего не случилось. Присутствующие не двинулись со своих мест в стремлении немедленно меня убить, а наш собеседник только пристально впился взглядом в мое лицо. И мне ничего не оставалось, как разглядывать его в ответ. Я, наверное, была первым человеком за всю историю контактов двух видов, глядевших в глаза живого вара. От этой мысли было тревожно и захватывало дух, как будто я стояла над пропастью и намеревалась в нее прыгнуть. Глаза у инородца были странные. Несколько больше человеческих с очень широкой серебристой радужкой с отчетливо блестящими в глубине искорками. Похожие на ту ткань, из которой они делали свои плащи. Узкое лицо с выраженными скулами — и надбровными дугами, тонкие губы, острый подбородок, совершенно человеческие морщинки в уголках глаз и губ. Если бы он был человеком, я бы при ближайшем рассмотрении дала ему лет 60-70. Современных при средней продолжительности жизни порядка 100 лет. Немая сцена длилась несколько долгих секунд, и самым громким звуком в окружающей тишине мне казалось собственное дыхание и встревоженно-торопливый стук сердца. Полностью сосредоточившись на том, чтобы не шевелиться и держать лицо неподвижным, как восковая маска, я мысленно молилась, чтобы удача не изменила нам и дальше. В конце концов, незнакомец, кажется, насмотрелся и сделал какой-то вывод. «Да», — тихо проговорил он, скользнув безразличным холодным взглядом по мертвому телу сородича. «Долг и право», — пояснил он явно для нас и сделал какой-то сложный жест ладонями для своих. «Мой капюшон был вежливо и аккуратно возвращен на место», и я позволила себе немного расслабиться. «Отдыхать», — скомандовал Вар, опять одновременно отдавая жестами какую-то команду. Без споров и возражений окружающие начали дисциплинированно расходиться, тихонько шушукаясь между собой и, кажется, с любопытством поглядывая на нас. «Революцию отменили указом свыше?» «Я хотеть задавать вопросы», сообщила я, немного осмелев в связи с неожиданной общительностью незнакомца. «Не время разговор», — спокойно возразил он. «Это было уже что-то новенькое, отличное от тема, не разговор». И внушила оптимизм. «Время думать и общаться жестами». «Вы отдыхать», — повторил Вар. «Он проводить». «Добавил он, когда рядом с нами остановилась фигура в плаще, и я не стала упорствовать. Во-первых, мне понравился его ответ, дававший надежду на продолжение разговора, а во-вторых, я порадовалась предоставленной возможности немного обдумать происходящее. Я привыкла к размеренной жизни, когда все идет ровно и без особенных потрясений». У меня даже работа обычно протекала без подобных экстремальных поворотов и трупов. И очень не любила, когда события начинали сыпаться на голову, как из рога изобилия. А последнее время, с момента знакомства с это случалось удручающе часто. Даже появилось ощущение, что это именно он притянул себе на голову последнее происшествие, а я просто удачно оказалась рядом. Но интуиция цесаревича определенно была достойна восхищения. По сложившейся традиции, до временного дома мы добирались в молчании. Сопровождающий не пытался нарушить тишину и что-то у нас узнать, а мы думали каждый о своем. Впрочем, внятных результатов эти размышления иметь не могли. Мысли Заполошенно скакали с одного вопроса на другой И никак не хотели укладываться в ровные цепочки Я то строила предположение, свидетелем какого скандала мы стали И почему он так быстро и искомкано завершился То гадала о личности главного нашего собеседника То пыталась придумать, почему тот столь спокойно отреагировал на смерть сородича Двух, если считать моего предыдущего собеседника да и слишком агрессивное поведение одержимого не давало покоя, и странная реакция плаща на его слова, и еще тысяча мелких и крупных вопросов, толкающихся и наползающих друг на друга. «Игорь Владимирович, почему вы убили того вара?» — спросила я, когда мы оказались вдвоем. «Так я и знал, что не промолчишь», — хмыкнул Ветров, насмешливо разглядывая меня. «Какое тебе до него дело?» «Мне непонятно, зачем лишать жизни разумное существо, когда прекрасно можно обойтись без этого». Я пожала плечами, продолжая испытующе разглядывать его. «Это моя работа. Если убил, значит, так было надо». Недовольно поморщился он. «Постарайтесь, пожалуйста, по возможности обходиться более гуманными средствами». Вздохнула я и поспешила перевести тему, чтобы не превращать разговор в очередной обмен шпильками. «Господин Аристов говорил, что вы способны осуществлять мгновенную связь с Землей. Каковы ее возможности? Неплохо бы передать сообщение домой. Нам повезло узнать очень много нового. Не хотелось бы, чтобы эти сведения в случае чего пропали». «Не слишком-то ты веришь в мои силы», ухмыльнулся мужчина. Я предпочитаю учитывать все варианты, мягко возразила я. Он пару секунд буравил меня взглядом, но потом все-таки нехотя пояснил. Во-первых, связь не мгновенна, а во-вторых, она не слишком-то удобна, позволяет передавать только звуковую информацию, то, что можно наговорить словами поэтому отправить запись Рачипа не получится», — пожал плечами он. «Ну, хоть что-то», — не стала возмущаться я. «Учитывая, что без специального, громоздкого и сложного оборудования, которое мы и хотели установить на территории варов, связи с домом не было вообще никакой, это был не самый худший вариант». «Текст должны проговаривать вы», «Тогда я, с вашего позволения, составлю послание», сказала я, когда Ветров кивнул в ответ на вопрос. Я прошла к себе в комнату, чтобы положить плащ, одержимый невозмутимо прошествовал следом и без приглашения уселся на край кровати. Впрочем, я не удивилась такому поведению, ожидала чего-то подобного. И вместо негодования... Спокойно присела на приличном расстоянии от мужчины, сосредоточившись на работе с нейрочипом. Не хватало не только письменного стола, но и письменных принадлежностей. Не люблю сочинять речи и письма в голове, с бумагой выходит гораздо лучше. Но в итоге передача сообщения прошла спокойно. Правда, что именно в итоге отправил Ветров, я не знала, вслух он это не проговаривал, и у меня остался смутный осадок подозрения, что с мужчины сталось бы добавить от «отсебятины» или все переврать». Утешало только, что результат будет на совести одержимого. «Спасибо. Думаю, до завтра можно немного расслабиться и отдохнуть», проговорила я. «Можно. Отдыхай», — со смешком сообщил мужчина, не двигаясь с места. Более того, насмешливо покосился на меня и откинулся на спину, заложив руки за голову и прикрыв глаза. Я пару секунд помолчала, пытаясь сообразить, что происходит. Но так и не поняла и сообщила прямо. «Вам следует пройти в свою комнату». «Нет, спасибо», — не открывая глаз, сообщил он, все с тем же безмятежно-ехидным выражением лица, даже не повернув в мою сторону голову. «Что ж, в таком случае...» «В другую комнату следует уйти мне», — кивнула я, решительно поднимаясь с места. Правда, уйти далеко не успела. Ветров рывком сел, и его пальцы сомкнулись на моем предплечье. «И ты останешься здесь», — Мрачно проговорил он, снизу вверх буравя меня тяжелым, недобрым взглядом. «Игорь Владимирович, это неприлично!» — вздохнула я. «Ты дура или тебе просто жить надоело?» — насмешливо вскинув брови, уточнил мужчина. «Вынужден тебя разочаровать. Я намерен выполнять свою работу». «Я не понимаю, что вы...» — начала я, совершенно растерявшись. Ты уверена, что они не явятся отомстить? На смерть своих им, похоже, плевать. А вот за то, что мы стали свидетелями их самой большой и страшной тайны, могут и убить. Но они же не вторгаются на личную территорию, — возразила я, — исключительно для порядка. Как бы мне ни хотелось оспорить заявление мужчины и избавиться от его общества, спорить было глупо. Грош цена сейчас была всем нашим сведениям о поведении варов. Они никогда не убивали своих, никогда не допускали посторонних в свои синие башни. Не было ни одного свидетеля этих их разговоров. И не было никаких гарантий, что, начав нарушать традиции, и эти свои никогда не нарушат еще одно. «И ты готова поставить на это утверждение свою жизнь?» Губы Ветрова растянулись в знакомой мерзкой ехидной ухмылке, и мне в очередной раз захотелось его стукнуть, просто так, чтобы больше не строил подобных гримас. В очередной раз, сдержавшись, я коротко кивнула, вздохнув. «Вы правы, это разумно. Кажется, своей покладистостью мне удалось его удивить. А как теперь быть с душем?» осознала я еще одну немаловажную проблему. «Если тебя это утешит, я отвернусь», насмешливо фыркнул он, выпуская мою руку и возвращаясь в прежнее положение. «В уборную вы тоже будете меня сопровождать?» С обреченной иронией уточнила я. а «Воздержусь, но не советую задерживаться там надолго», не глядя в мою сторону, усмехнулся мужчина. Представив себе последствия подобной задержки, я искренне содрогнулась от ужаса. Может, было бы лучше, если бы нас попытались убить, одержимый героически нас спас, унося в сторону дома и не пришлось бы переходить на подобный режим существования? Момент отхода ко сну я оттягивала как могла. Ветров в ответ и бровью не повел пребывая в дреме, а то ли, успешно это изображая. Он вообще за весь день выходил два раза по минуте к себе в комнату. Только у меня на протяжении его отлучек оставалось ощущение пристального взгляда в затылок, еще более внимательного, чем у самого ротмистра. Думать, что это такое, было жутковато. Сразу вспоминалась та контрастная черная тень, непонятным образом оборвавшая жизнь Вара. Но уточнять я на всякий случай не стала. Скорее всего, Ветров не ответит, а если ответит, боюсь, ответ мне совсем не понравится, и я чего доброго начну опасаться самого одержимого. Не стоит доставлять ему такое удовольствие и развлекать его подобным образом. «Я уже набросала и три раза перепроверила список основных вопросов, которые попытаюсь задать завтра, построила множество версий недавних событий, часть сама же опровергла, часть запомнила, потом сочинила еще несколько, а потом поняла, что в своей имитации бурной деятельности выгляжу просто смешно». «Далеко собралась?» Лениво уточнил Ветров, когда я поднялась с края кровати, на котором сидела. «Переодеться ко сну», — спокойно ответила я. Мужчина с насмешливым восхищением присвистнул, а я опять сделала вид, что ничего не заметила. Взяла с полки пижаму и отправилась облачаться в нее. Пижама была, наверное, моей единственной маленькой радостью в этом месте. Самое смешное, что если бы... Неприсутствие раздражающего фактора в лице ротмистра, подобные мысли о единственной радости в мою голову даже не заползли бы. Я бы спокойно жила в представленных условиях, как это бывало прежде, и не пыталась отчаянно цепляться за привычные представления и вещи, если бы не присутствие этого человека. Рядом с ним не получалось оставаться спокойной и невозмутимой, Он постоянно раздражал своим поведением, отвлекал своим присутствием, прочно обосновавшись не только на расстоянии вытянутой руки, но и в моих мыслях. Оставалось радоваться, что я решила изменить привычным ночным рубашкам в пользу более удобного наряда. Честно говоря, пижама это выглядела даже скромнее, чем комбинезон, в котором я щеголяла днем шелковые свободные брючки, шелковая же свободная рубашка с коротким рукавом и неглубоким вырезом, и все это темно-серого цвета серебристо-синими крупными цветами. Когда я вышла из уборной, мужчина встретил меня очень неожиданным взглядом. Я ожидала насмешек, ехидства и высказываний вроде «А что, скафандра полной защиты не было?» но одержимый смотрел удивительно серьезно и спокойно, с легкой задумчивостью. Я присела на другом конце кровати, отвернувшись от соседа, и принялась аккуратно причесывать волосы. Но спиной продолжала ощущать его взгляд, мысленно желая мужчине то ли провалиться, то ли вовсе навсегда исчезнуть. Чем дальше, тем сильнее меня раздражало все вокруг, И приходилось сдерживаться, чтобы проводить щеткой по волосам аккуратно, а не драть тонкие и постоянно путающиеся прятки со всей злостью. А еще хотелось запустить щеткой в стену. Или ветрова, ветрова даже больше. В общем, момент для начала разговора Ротмистра выбрал самый неудачный. Почему ты до сих пор не замужем? Спокойно поинтересовался он. И странно, насмешки в голосе по-прежнему не было. «Это не ваше дело», — как могла ровно, ответила я, и даже руки не дрогнули. «Согласен, но мне все равно интересно. Ты не глупая, не стервозная, симпатичная. Странно». «А вы почему не женились?» — огрызнулась я. «Я отвечу, но ведь тебе тогда тоже придется отвечать», — хмыкнул он. Я обернулась через плечо, с недоумением разглядывая его невозмутимую физиономию. Странно, но одержимый по-прежнему был совершенно серьезен. В том возрасте, когда принято заводить семью, я воевал и мало чем интересовался. А потом... Мужчина запнулся, пожал плечами и махнул рукой. «Не мое это». «Ну вот и я предпочитаю службу семье». В том же тоне ответила я, не видя смысла откровенничать. «Уж отличить ответа от ухода от ответа я была способна. Ты же женщина!» — недоверчиво хмыкнул он. «А по-вашему, женщина может существовать только босая, беременная и у плиты?» Недовольно поморщившись, вопросом ответила я. «Да я как-то об этом не задумывался». С обезоруживающей честностью отозвался Ветров, вновь пожав плечами. «Просто обычно женщины стремятся к семье. Наверное, это стереотип». «Игорь Владимирович, к чему вы вообще затеяли этот разговор? Слишком резко, чтобы это выглядело безразлично?» — спросила я, поднимаясь на ноги и оборачиваясь к мужчине. Даже руки на груди машинально скрестила, хотя с учетом зажатой в кулак щетки это, наверное, выглядело забавно. Еще немного, и я решу, что вы пытаетесь подбивать ко мне клинья. А если так, с легкой усмешкой в уголках губ, поинтересовался он, внимательно меня разглядывая. Как быстро вы меняете свое мнение? Две недели назад я на ваш вкус была страшной, а теперь уже ничего. Кажется, я умудрилась заразиться от него язвительностью. Во всяком случае, подобных интонаций я за собой прежде никогда не замечала. «Я не говорил, что ты страшная. Я говорил, что ты тощая, потому что ничего, кроме кофе, не ешь», — спокойно возразил он. «Если угодно, болезненно и неестественно тощая. Мне кажется, извращением находить привлекательной чью-то болезнь». Желание запустить в него щеткой стало почти нестерпимым. Или не запустить, а ударить несколько раз, желательно по голове, а возможно, даже убить. И плевать, что будет со мной дальше, но еще немного, и я с этим человеком точно рехнусь. Ветров же, прекратив сверлить меня взглядом, начал спокойно и невозмутимо расстёгивать собственный комбинезон. «Что вы делаете?» — с тяжелым вздохом спросила я, убирая щетку в полку. «Собираюсь ложиться спать», — невозмутимо ответил он. «Не бойся. На моей боеспособности форма одежды не сказывается», — со смешком добавил мужчина. Я пару секунд посмотрела за его уверенными, неторопливыми движениями и в сердцах всплеснула руками, опускаясь на край кровати. «Да делайте уже, что хотите! Какая мне разница в самом деле? Хоть голым на голове ходите!» Пробормотала я, укладываясь в кровать, прикрыла глаза и повернулась к собеседнику спиной. Свет вокруг померк. Стоило мне расслабиться и уже привычно утонуть в мягких объятиях кровати. Одержимый на мои слова ничего не ответил. Раздевался он настолько бесшумно, что мне показалось, мужчина попросту растворился в тенях, стоило им сгуститься вокруг. Не удивилась бы, если бы среди его умений было и вот такое. Сон окутал меня почти сразу. Видимо, для непривычного к потрясениям и больше приспособленного к размеренной обработке информации и сознания сегодняшних событий хватило с лихвой. И легкий осторожный поцелуй в макушку я тоже предпочла посчитать сном. Так было проще».